Запись 28 Первым, кого я увидел, войдя в ворота, был сидевший на земле китайский солдат с окровавленным лбом. Разведенные локти торчали в стороны, обеими ладонями он сжимал себе виски. Крови на лице было немного, на голове она скрадывалась впитавшими ее черными волосами. Я решил, что рано не опасно а руки у висков — жест беспредельного отчаяния при виде вступивших в бархото монголов. Но, подойдя поближе, содрогнулся. Сабельный удар, нанесенный, видимо, с высоты седла, раскроил ему верхнюю часть черепа, и он из последних сил прижимал обе половинки друг к другу. Не знаю, почему при такой ране он не умер сразу и даже не потерял сознание. Глаза его были открыты». Взгляд казался осмысленным, но видел ли он хоть что-нибудь? Проносились ли какие-то обрывки мыслей в его разрубленном мозгу? Остаток жизненных сил требовался ему, чтобы не впасть в беспамятство и продолжать делать то, что делает, потому что только так он еще мог жить. Страх какой! Ужаснулась я, когда я ей об этом рассказал. «Ты про него сейчас пишешь?» «Есть выражение «лицо войны», — ответил я. «Для меня оно — лицо того китайца. Ничего страшнее я в жизни не видел. Даже на германском фронте?» «Я служил в штабе корпуса», — сказал я. «От него до окупов было километров двадцать. Если тебе хочется видеть во мне боевого офицера, героя войны...» Ничем не могу помочь. А как же одним пальчиком тронула она мое плечо, где остался шарам от шарапнели? Я объяснил, что это случайность, ничего героического. Ночью с наштакором заблудились на автомобиле, заехали не туда и утром попали под обстрел. В моей офицерской биографии нет ничего такого, чем можно пленить женщину. Я дослужился до капитана. Ни разу не побывав под огнем, в Монголии участвовал в стычках с китайцами на Калганском тракте, хотя и там непосредственно на поле боя никак себя не проявил. Я исполнительный, и грамотный штабной работник, но лишь в очень малой степени обладаю необходимыми военному человеку качествами: физической отвагой, самообладанием, умением в нужный момент отключать одни чувства и включать другие. И очень хорошо, одобрила Ия отсутствие во мне этих черт. Сидели на берегу селенги. И старается бывать у меня как можно реже, пока не настали холода. Раз или два в неделю встречаемся с ней на селенге. Здесь у нас устроено сезонное убежище в зарослях тальника. Два пустых ящика служат креслами, третий — столом. Застланные ветошью и верхней одеждой доски — наша ложа любви. Ия приходит сюда отдельно от меня. Уходим тоже порознь, чтобы никому не мозолить глаза нашими отношениями. Здесь мы проводим убывающий с каждой недели отрезок времени между концом рабочего дня и наступлением темноты. Едим то, что ей удается вынести из столовой, курим, говорим обо всем на свете, кроме ее оставшегося в Ленинграде мужа. Разогревать еду не рискуем. Костер — недоступная для нас роскошь. Дым заметят со станции, прибегут милиционеры. А лишний раз иметь с ними дело нам ни к чему. Хотя охотятся они не на таких, как мы, а на сибирских и забайкальских челдонов. Советская власть проредила это бродяжье племя, но под корень не извела. Изредка на реке, а то и в самом поселке, я встречаю этих оборванцев с котомками, темноликих отнюдь не от загара. На лице у них такой толстый слой грязи, что спокойно могут ночевать в тайге. Гнусы комары бессильны прокусить им кожу. Рано или поздно и уйдет из моей жизни. Тогда у меня будет все, чтобы стать одним из них. С трех сторон наше убежище окружает тальник, с четвертой открывается вид на Селингу. На обоих ее берегах, поросшие лесом сопки, Но на противоположном от нас, левом, среди хвойного массива, есть вкрапление лиственных пород. Участки низкорослого березняка пожелтели, и причудливой вязью выделяются на фоне темного ельника. Особенно много их у подножья сопки с триангуляционной вышкой на вершине». При небольшом усилии воображения возникает стойкая иллюзия, будто березки специально высажены так, чтобы осенью их листва образовала какую-то надпись, понятную лишь посвященным. «Смотри», — указал я на них, — «и». Там как будто что-то написано. Можно попробовать прочесть. «Зачем?» — не проявила она интереса к этой игре. «Такими большими буквами у нас ничего хорошего не напишут». Она вынула из сумки две ложки, тщательно протерла их носовым платком с излишней в нашем положении требовательностью к гигиене, и мы стали есть из литровой банки холодное картофельное пюре с красноватой от комбижира мясной подливой и ломтиками соленого огурца. На этот раз мяса ей не досталось.